Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы опять повстречаетесь с героями Конан Дойла, Шерлоком Холмсом, доктором Ватсоном и миссис Хадсон. Миссис Хадсон обратилась к знаменитым сыщикам потому, что ее племянницу шантажируют, играя на суевериях и используя к тому же некоторые законы физики. Впрочем, об этом несколько позже. Перед тем, как дать слово Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, чтобы обстоятельства предстоящего дела были более понятны нашим радиослушателям, мы предлагаем познакомиться с основным понятием, которое будет использовано ими в расследовании преступления. Это симметрия. Но ну, познакомиться, конечно, довольно поверхностно. Итак, что же такое симметрия и как определить симметрию какого-нибудь предмета? Когда мы говорим о том, что изображение предмета симметрично, то этим мы хотим сказать, что одна его часть такая же, как и другая. Профессор Герман Вейль дал такое определение симметрии. Предмет симметричен, если его можно подвергнуть какой-либо операции, после которой он будет выглядеть так же, как и в начале. Ну, проще говоря, если мы повернем шар вокруг своей оси наполовину полного оборота, его изображение будет таким же, как если бы мы его вообще не трогали. Но это частный пример симметрии, симметрии предмета. Вообще же и в физике тоже есть симметрия. И эта симметрия бывает настолько разнообразна, что сейчас говорить об этом просто не хватит времени. Самое простое управление симметрии вообще находится у нас в квартирах. Это зеркало. В зеркале мы всегда выглядим симметрично по отношению к себе. Как же проверить это явление и использовать его на практике? Сегодня об этом в расследовании и будут рассуждать Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Действие первое. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и миссис Хадсон, обратившиеся к ним за помощью по просьбе своей племянницы. Мистер Холмс, С моей племянницей происходит что-то странное. Это заставило меня воспользоваться вашим расположением ко мне и обратиться к вам за помощью. Прошу вас, миссис Хадсон, изложите суть дела. Моя племянница несколько суеверна. Любит гадать. Ее любимое гадание по зеркалам. Она садится перед большим зеркалом, в руки берет зеркало меньшего размера и устанавливает его так, чтобы отражение маленького зеркала в большом выглядело как уходящий в бесконечность коридор. Две свечи, которые она ставит по бокам маленького зеркала, делают его отражение похожим на длинный тоннель, откуда, как она говорит, в последнее время к ней стал являться образ её суженого. И что же? А что тут что, что тут неприятного, кроме возможности нарушений психики? «Как что такого? Этот суженый, отъявленный негодяй, ее кузен, который метит в ее мужья. Моя племянница – очень богатая наследница. После смерти моего брата она унаследовала 50 тысяч фунтов годового дохода». «Не дурно, миссис Хадсон, не дурно. Я не отказался бы быть ее опекуном». «Опекунство закончилось полгода назад». Моя племянница стала совершеннолетней и вступила в правонаследование. наследования. Мисс Хадсон, а... а теперь мне хотелось бы задать несколько вопросов. Прошу вас. Миссис Хадсон, во время этого гадания комната не должна быть освещена, не правда ли? Это происходит обычно в длинном коридоре, угу. в конце которого находится большое зеркало. Так. Напротив него и усаживается со своим зеркалом для гадания, моя дорогая Мэбл. Коридор не освещен, так ведь? Да, мистер Холмс. В этот коридор выходят двери каких-либо комнат? Пяти комнат. Во всех ли комнатах есть окна? Три комнаты выходят окнами во двор, четвертая – кладовая, uh -huh. а пятая – библиотека. Так, так, так. Ну что ж, элементарно, миссис Хадсон. Как? Вы уже знаете, в чем дело, Холмсон? Не опережайте события, Ватсон. Китайцы говорят, не трясите зеленую яблоню в надежде, что яблоко упадет на землю. Лучше дождаться, пока оно созреет и упадет само. Миссис Хадсон. Вы должны поговорить со своей племянницей И обратить ее внимание на некоторые детали Когда она опять вздумает гадать Какие же, мистер Холмс? Она не говорила, как он одет Ну, этот жених Да, конечно у -у. Он приходит в свадебном фраке Хорошо Пусть ваша племянница обратит внимание на то С какой стороны у него петлица для цветка Кроме всего прочего, пусть обязательно обратит внимание на то, не левша ли ее с ужиной. Пожалуй, этого будет достаточно. А как вы думаете, не захочется ли ей погадать сегодня вечером? Она гадает обычно по средам в полночь. Ну, сегодня среда. Так что, миссис Хадсон, мы поужинаем сегодня в клубе, а вы сходите к племяннице, поговорите с ней. Спасибо, мистер Холмс. Действие второе. Те же, но без миссис Хадсон. Холмс, зачем вам знать то, с какой стороны на фраке петлицы у суженного мисс Мейбл? Не левша ли вы? Видите ли, Ватсон, я больше чем уверен, что кузен бедной девушки ловок и достаточно умен. Очевидно, каждую среду вечером... Он всякий раз пробирается в дом, встает в конце длинного коридора и таким образом является мисс Мэйбл. Причем здесь то, что вы сказали, миссис Хатсон? Ватсон, подойдите, пожалуйста, к зеркалу. И что же дальше? Взгляните на свое отражение. С какой стороны у вас карман на пиджаке? С левой, конечно. Где же еще? В отражении, Ватсон, в отражении. У -у -у. Правый! Так, теперь поправьте галстук. Какой рукой вы это сделали? Ну, правый, Холмс, правый. <соскоп> э, то есть, лев, левый. Так. Нет, нет, конечно, правый. <соскоп> боже, боже! Надо сегодня же пробраться в дом и схватить этого гнусного мистификата. Ни в коем случае, Ватсон, ни в коем случае... Когда мы услышим о наблюдениях мисс Мэйбл из уст миссис Хадсон, мы попросим объяснить девушке, как ее кузен воспользовался доверчивостью девушки ко всему необычному. Поверьте, этот удар будет сильнее, чем арест ее кузена. Может быть, после этого она поймет, что суеверия не просто бессмысленны, но и подчас небезопасны. Вы правы, Холмс. Наверное, вы правы. Но вы буквально... Открыли мне глаза, на казалось бы обычные, понятные вещи. Это же надо. Зеркало и все остальное. Да, ваше наблюдательное. Ну, не спешите воздавать мне незаслуженные похвалы. Просто в моей практике был похожий случай, когда зеркало помогло мне разоблачить свидетельницу. О, Холмс, но ну вы никогда не рассказывали мне об этом? Ну, ну, видите ли, отчасти я не хотел вас посвящать в свои неудачи. Неудачи? Да. Но ну, ведь вы же сказали, что вы разоблачили уже лжесвидетельницу. Но после длительных раздумий. А я должен был догадаться обо всем сразу же. О чем же? Представьте себе, Ватсон, что к вам приходит молодая женщина, И говорит, что знает, кто совершил некое преступление и по каким мотивам. Ну, конечно, поверить на слово дело простое, но и опасное. Можно попасть на удочку, лжи-свидетеля. Итак, на чем она основывала свое утверждение? На том, что она видела, что было написано в записке, которую писал подозреваемый, кстати, как потом выяснилось, невиновный ни в чем человек. Но она действительно видела. Видела. И это подтвердили свидетели. Они заявили, что она безусловно могла видеть. И что же вас смутило? А вот смутило меня то, что она видела не написанное в записке, а по ее утверждению отражение написанного в записке. Причем, как опять же она сама сказала, ей хватило нескольких секунд для того, чтобы прочитать, запомнить и так далее. Да, может быть, вы считаете, что она страдала плохой памятью? И медленно читала? Ни то, ни другое, Ватсон. «Вот, смотрите. Попробуйте за несколько секунд без тренировки прочитать отражение написанного на листке бумаги в зеркале». А? а обвиняемый писал записку перед зеркалом. Затем важная записка была утеряна, но в деле появилось свидетельство молодой женщины. После того, как меня вдруг осенила эта простая мысль, я посоветовал Лейстерду проверить, как она читает текст, отраженный в зеркале». Ее способности в этом, как вы понимаете, оказались никудышными. И ее лжесвидетельство таким образом было доказано. Дальнейшее не представляет интереса. Но, Холмс, вы не рассказывали мне об этом деле. В следующий раз, Ватсон, в следующий раз. Тем более, что и миссис Хадсон вернулась. Интересно, что она нам скажет? Элементарно, Холмс. Я думаю, то, что мы и предполагали. Действие третье. Те же и миссис Хадсон. Миссис Хадсон. Ну, удалось ли выяснить что-нибудь? Да, мистер Холмс. Признаться, я была удивлена, то, как мне сказала Мейбл, у кузена весьма странный шитфрак. Вот как? Да. Петлица с цветком действительно оказалась с правой стороны. Должна быть с левой, а у него не там, где положено. И, кроме того, в зеркале он левша. Хотя я всегда знала его с другой стороны. С какой же миссис Хадсон? Как правшую, естественно, мистер Ватсон. Но как вы, мистер Холмс, могли знать заранее, что увидит моя маленькая Мэбл в гадальном зеркале? Ну, об этом вам расскажет Ватсон. Он, кажется, теперь вполне способен на это. А я пока поиграю на скрипке. Думаю, у нас сегодня будет еще одно дело, пока мои предчувствия меня не подводили. Дорогая миссис Хатсон, видите ли, э, если смотреть в зеркало, то все кажется таким же, но и не таким, как оно есть на самом деле. Вот как? А мне всегда казалось, что зеркало честнее некоторых людей. Простите, мистер Ватсон, я просто подумала о подлости кузена Мэппл. Ничего, ничего, миссис Хадсон, но все-таки давайте вместе подойдем к зеркалу. Вот. Видите? Думаю, что доктор Ватсон в конце концов сможет объяснить миссис Хадсон, в чем был секрет проницательности Шерлока Холмса. Но в следующий раз, когда Холмс будет расследовать дело об отравлении, уже Ватсон будет объяснять Холмсу, в чем его ошибка. А теперь мы предлагаем решить довольно непростую задачу. Вот как она формулируется. В вазе находится 75 белых и 150 черных шариков. По соседству с вазой находится большая кучка черных шариков. Шарики должны удаляться из вазы согласно определенным правилам. Правило таковое. Вы выбираете вслепую, случайным образом, два шарика из вазы. Вытаскиваете. Если хотя бы один из них черный, вы кладете его в кучку, а второй, независимо от его цвета, бросаете обратно в вазу. Но если два шарика оказываются белыми, вы их откладываете в сторону. Затем вы берете один шарик из кучки и бросаете его в вазу. Всякий раз, когда вы достаете наугад шарики, при любом исходе операции в вазе, естественно, останется на один шарик меньше, чем до операции. Таким образом, медленно, но верно, первоначальный запас черных и белых шариков в вазе иссякает. В конце концов, останется только три шарика, затем два шарика и затем один. Итак, какого цвета будет последний шарик? У этой задачи есть вполне конкретный и точный ответ. Конечно, мы понимаем, что вы, наверное, не успели записать условия этой задачи, и оно довольно-таки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 Если хотя бы один из них черный, вы кладете его в кучку, а второй, независимо от его цвета, бросаете обратно в вазу. Но если два шарика окажутся белыми, то вы откладываете их в сторону, а затем берете один черный шарик из кучки и бросаете его в вазу. Таким образом, всякий раз, когда вы достаете наугад шарики, при любом исходе операции в вазе остается на один шарик меньше, чем до операции. Медленно, но верно, в первоначальный запас черных и белых шариков в вазе, естественно, иссекает, И, в конце концов, там остается только три шарика, затем только два шарика и затем один. Вопрос. Какого цвета будет последний шарик? Конечно, мы понимаем, что на первый взгляд задачу решить сложно. И тем, кто боится приступить к решению в умозрительном смысле, они могут это сделать, симулировав ситуацию с 75 шариками белого цвета и 150 шариками черного цвета. Ну и кучкой, которая будет находиться около вазы, кучкой из черных шариков. Хотя и в этом случае, конечно же, вам придется очень много и здорово поработать, сделав такое количество шариков.